Глава шестая. Доктор Лембердеск, любовник Терезы Респелььер. Респелььеры жили на главной площади, с той же стороны, где находится художественное кафе, но несколько дальше. То есть все, конечно, зависит от того, что называть стороной. У площади неправильная форма, и дом сборщика налогов стоит в углублении между той стороной, где находится мясная, и той, где кафе. Площадь южного городка, окруженная платанами, их не подрезали, и они так разрослись, что почти касались ветвями домов. В середине фонтан, говорят еще о эпохе римского владычества, у сбожника налогов Респельера, бывшего унтера колониального полка, усы как у кота. С этим рослым и сильным брететом не сумела справиться даже тропическая малярия. Но Терезе Респельер... надоеле колонией и при содействии малярии ей удалось вытащить оттуда Респильера, когда ему было еще только сорок лет. Он вышел в отставку и ему посчастливилось получить должность сборщика налогов, якобы через брата владельца кафе в Дардани, имевшего большие связи. Он облысел, пожил, тел, не похудев при этом, и цвет лица у него был какой-то. не определённо скверный к тому же он сильно выпивал бильярдёр проводил в художественном кафе не меньше времени, чем у себя дома если он не сидел за картами то значит играл на бильярде или в шашки художественное кафе именовалось так из-за живописи на стенах изображавшей Венецию Версаль алжир и возвращение рыбаков с новой земли кафе помещалось в первом этаже гостиницы бро Тереза Рестелььер, на двенадцать лет моложе своего мужа, иными словами, когда она вернулась во Францию пять лет тому назад после восьмилетнего пребывания в Коссенсине, ей исполнилось двадцать восемь лет. Складная брюнеточка, поразительно живая, со светлой кожей, несмотря на климат Сайгоны, типичные для провансалки маленькие ноги с высоким подъемом и круглыми яйками, но волосы... в таких крутых локонах, что тогда она вынимала шпильки, прическа не ломалась. Откуда респиляр ее взял и кем была она тогда? На эту тему она не распространялась. Во всяком случае, Тереза очень любила танцы и тогда рассказывала о своей жизни в Кохинхине, то вскользь упоминала нескольких офицеров, чьи имена тогда гремели либо благодаря их семье, либо благодаря им самим. И димама на журналы их очень близки. Но как бы то ни было, в колониях она пристрастилась к чтению, и в сериане не могла показаться даже начитанной, хотя понятия не имела, кто такой Вольтер, и любимыми её писателями были Лоти, Фаррер и Оливье де Ризон Сейлор. У неё был миленький голосок, и когда её кто-нибудь аккомпанировал, на украсив в свою гостиную рояли, Сама она умела играть только одним пальцем. Она пела арию мадам Батерфляй, о Лола едва распустившийся белый цветок и любимый романс Растальера о Париж, город радости, упоения и ласк. По выражению госпожи Котен, той, что умерла в прошлом году, высшее общество Сириана отличалось демократическими нравами, то есть в нем были приняты чиновники, сидавшие среди приличными, и даже некоторые коммерсанты. Таким образом Тереза Респильер бывала у Баррели, Мегона, Флумени и у многих других. Тем не менее в отношении к ней наблюдался оттенок чего-то такого, и её не принимали как свою. Она бывала только на уж фиксах, и она никогда не заходила ни к одной из дам ни взначай. Та это показалось бы странным. Рестильер не очень следил за своей внешностью, а Тереза, в сущности, никто не знал, откуда она взялась. Эта Тереза. Она не любила бывать в кафе, где её муж проводил время в обществе сборщика подати, мясника, шляпника, э жанами странцы, и своеобразной деликатность никогда не упоминалось, что он торгует и флоббищенскими венками. и в компании некоторых других граждан Сириана. Она предпочитала сидеть дома, не от того, что так уж любила семейный уют, а просто ей нравилось бродить по комнатам в халате, читать романы и бринчать на рояле. По хозяйству у нее было хлопот не много, с утра приходила девушка, которая делала всю черную работу, да и дом был невелик: три комнаты внизу и две наверху. На сниме жили домовладельцы. старый цитарантьет по фамилии Кокломб. Опыльняя осень беспокоила Терезу. Но она считалась одной из самых хорошеньких женщин в городе, и у неё довольно часто бывали гости. Все молодые и даже пожилые мужчины, любившие женское общество, время от времени заходили к ней и лецимерно справлялись дома ли респельер. Как будто они не знали, что Респирьер может быть только в художественном кафе в тридцати шагах от дома. Но Тереза просила посетителей посидеть с ней, поболтать. Тереза обладала большим опытом в такого рода отношениях с мужчинами. Она умела держать их на расстоянии и в то же время не отнимать надежды, особенно когда дело касалось стариков. Она была окружена поклонниками, и все же ней не неходила никаких сплетен. В художественном кафе было слышно, как она распевает арию мадам Батерфляй, и Распелььер, рассчитывая рикошет на удар на бильярде, говорил: «Ага, ужины сегодня гости. Возможно, что Тереза была добродетельна». И вот тут появился доктор Ламбердеск. Каким образом доктор Ламбердеск стал любовником госпожи Распелььер? Этого Сюзанне не удалось узнать, несмотря на то, что она временно забыла и свои социальные предубеждения, и свое отвращение к Пучини, несмотря на то, что она в течение целого месяца аккомпанировала Терезе не только когда топела -то арию мадам Батерфляй, но даже тоску. Факт оставался фактом. Доктор Ламбердеск был любовником госпожи Респальяр. Жак Ламбердес был сыном лавочника из Бордо, который всю жизнь отвешивал покупателей, чтобы иметь возможность отдать своего выпускника сначала в лицей, а позже послать в Париж на медицинский факультет. Мать Жака была когда-то красавицей, но тяжелая беременность изуродовала ее, и муж стал относиться к ней с отвращением. Весь свой избыток чувств. он принёс сына, унаследовавшего материнскую красоту. И действительно, у Джеффа кому нравится бритое брюнеты с бархатными глазами, с широкими плечами и узкими бёдрами, как ландербест, мог свести из идеально красивого мужчину, а если бы он отрастил бочки, то хоть картинку пиши с него. В Златинском квартале он пользовался потрясающим успехом. Декор пока его мать не умерла от разрыва сердца, в то время как мыла пол, а отец не скончался от воспаления лёгких, после чего молодой человек перестал получать из дому те деньги, которые ему высылал по месячно отец. Последствия же оказались ничтожным, и нечего было и думать о том, чтобы прилично жить на эти средства в столице. Всячески ругаи родители, которые дали ему воспитание достойное с самого высокого положения и оставили жалкие крохи, позволявшие только устроиться врачом где-нибудь в провинции. Тридцатилетний Жак получил диплом от брюонской поликлиник и затем водворился в Сериане в старом, где купил практику доктора Брюде. Доктор Брюд, почувствовав, что конец его близок, поспешил продать свою довольно низерную практику, чтобы оставить небольшой наследство своей дочери Клод. И вот на месте доктора Брюда начал практиковать Жак Лембердест. Доктор Брюд вскоре умер от эмболии, так вот и ахнуть не успела, так спустила на биржу все сбережения бордоского лавочника. Клод была хороша собой и молода, всего 22 года. Ей показалось естественным пойти приемнику своего ватсапа жаловаться на горькую судьбу а он всё естественным сделать ей ребёнка только она поняла что лембердеск на ней не женится а её положение уже становилось заметным она отравилась веранолом случилось так что за доктором побежала тереза распильер доктор лембердеск уже стоялся в госпоже распильер а когда увидел её у себя не мог не начать за ней ухаживать Это было весной, и Тереза к тому же очень взволновала всё, что ей 3-го дня рассказала Клод Брюд. Чудовище, сказала она, когда Жакобнял её. Может быть, никогда в жизни я за ней не испытывала такого наслаждения, как в тот день, когда умирала Клод. У Жака был уже довольно большой опыт в обращении с женщинами, и он так мастерски сумел затянуть наслаждение, разнообразить и повторять его. То больной они явились слишком поздно и уже не могли ее спасти. Клод все-таки проживая еще двое суток и целые двое суток госпожа Респалььер не отходила от умирающей. Весь город говорил об ее самопожертвовании по отношению к совершенно чужому человеку. И Тереза превратилась для всех старых дам и умеренных мужчин, отвернутых ею поклонников, в милую добрую госпожу. Респеляр. На третий день Брута умерла без причастия и отказалась похоронить фригийанскую земле на кладбище. И, дорогая, Боже мой, какие у доктора Лембердеско были глаза! Есть же все-таки на свете добрые люди. Тем более, что старик Бриут отнюдь не облагодетельствовал Лембердеско. что не помешал Лембердес сделать всё от него зависящее для спасения Клод Брют, которая наложила на себя руки, как безбожница. Почему она это сделала? Говорили, что она не могла перенести смерти отца, и тому подобную ерунду. Через наконец стало известно, что отцовские денежки она спустила в два счёты. Подумать только, в её-то возрасте. Действительно, практика, которая перешла от доктора Брюда к доктору Вандердеску, оказалась не очень прибыльной. В Сериане было два врача левый и правый. Доктор Брюд был человеком благонамеренным, и оттого его клиентура состояла из людей пожилых, число которых с каждым годом уменьшалось. Всё остальное население лечилось у другого врача. радикала, вальнадумца, но знающего свое дело и к тому же мэра города. Из этого следовало, что кроме чиновникуш он лечил также всех коммерсантов. Больше того, хотя доктор барбендам и безбожник, супруга его женщина глубоко религиозная, одна из усерднейших прихожанок, и она даже прочит одного из своих сыновей в священники. а потому большая часть верующего населения не почитала за грех поручить доктору Барбентано свои ревматизмы, сужения мочевого канала и застарелые поносы. Они обращались к Барбентано, несмотря на то, что он был масоном, и о нём, как, прочим, и обо всех остальных членах местной масонской ложи, рассказывали всякие ужасы, вроде того, что мэр-парикмахер с длинной улицы Мегельщик, Мижон, Ребуль и некоторые другие в Светую пятницу все вместе якобы ели поросенка с поджаренными просфорами вместо картошки. Баррель, например, лечились у Барбентана, правда Эмиль Баррель из чувства справедливости на фабрику вызывал доктора Бриуда, а впоследствии молодого Лембердеско. Он сделал это не только в виде компенсации, но ведь ясно, сарказм мэра никак не мог повлиять на семейство Баррелли, тогда как рабочие без того склонны прислушиваться к лукавому. И значит, совершенно излишне устанавливать связь между ними и этим старым скептиком, который может свести на нет работу обата Птижанена. Кстати, никто не интересовался тем, верующий ли человек доктор Ландерде. Ему перешла апликация доктора Бриуда, и это говорило само за себя. Пациенты доктора Ламбардеска были главным образом рабочие, и смерив вас уверить, что это приводило его в ярость. Прельвать он хотел на непорочное зачатие, на богородицу деву и прочие и прочие, но так как его хлеб зависел именно от них, пол Ламбардеск не выражая своих чувств. Игрался по воскресеньям между двумя визитами к больным на несколько минут в церкви и, конечно, никогда не забывал вызвать к рабочему в случае надобности аббата Птижанена. Народу нужна вера. Платили же эти сволочи рабочие гроши, и в глубине души он был рад, что не ему одному приходится к ним таскаться. Капитал на жить на таких больных трудно. Он берёг еле наскрёб денег, чтобы купить себе маленький дренной автомобильчик Peugeot. У доктора жена-сборщица налогов сохли случайно, но по многим причинам их отношения превратились в длительную связь. Тереза скучала и всё-таки тосковала по колониям, где могла более или менее свободно респельера выбирать себе сколько угодно любовников среди офицеров. И кроме того, Жак был чистицей Парижа, Парижа, о котором Тереза мечтала, где мужчины более утонченные в любви. Они носят колсоны, не похожие на колсоны ее мужа, отставного унтера, и умеют рассказывать смешные анекдоты, чтобы убить время между поцелуями. Тереза была, конечно, влюблена в доктора, и от чего бы ей не быть влюблённой в него. Что касается доктора, То его чувство никак нельзя было бы назвать слепой страстью. Одних нет. Но в конце концов найти в этой дыре такую женщину, как Тереза, неожиданное счастье. Она не была ни святой невинностью, вроде Клот, который тут же заводил разговоры о Мэри и о Таре, ни одной из тех провинциальных баб, с которыми он не мог решиться иметь дело, тем более, что самой приятной из них нахлеб приют в корзине цветов. Кстати, доктор Барбентан из любезности по отношению к коллеге оставил ему клиентуру корзин цветов. Очень мило с его стороны. Правда, девочки платили лучше рабочих. Но вернемся к Терезе. Она была так никак женщины, видавшей свет и не без приятностей в любовных отношениях. На счет ее умственных способностей ужака не могло быть никаких иллюзий. Но интеллект не играет большой роли в этих делах, да и все равно женщинами всегда приходится снижать свои требования в каком-нибудь отношении, не в одном так в другом. Лучше уж в этом, чем вы меня понимаете. Ламбердески ее немного перевоспитал, объяснил ей, что мадемуазель Дакс Клода Фаррера не самое лучшее, что когда-либо было написано, принес ей книги, которые по его мнению следовало прочесть. живое прошлое Анри де Ранье, король Позоль, Луи Бертрана, Луи Бертран, член французской академии, впоследствии апологет Гитлера, примечание переводчика. Этот автор очень импонировал Жаку Ламбордеску. В музыке он успел меньше. Он хотел заинтересовать Терезу русской музыкой, но даже арии в садко не съесть алмазов в каменных пещерах. Это дело для неё слишком сложный. А этой статке себе что получалось, когда он приносил ей дюпарты или шоссоны. Поэтому посетители художественного кафе попрежнему слушали трогательные признания мадам Баттерфляй. Ах, холера! кричал Сник, когда шар отскочив от борта, неожиданно ударял другой. Этому Рискьеру везёт, как раганоссу.